Глава 13. Лидия Каро. Домик, служивший уютным убежищем, в последние два месяца мы покинули задолго до рассвета. Сначала экипажем правил Шай. Ингерт тихо посапывал, отдыхая на соседнем сиденье. От безделья я пыталась читать затертый томик малоизвестного автора о сомнительной любви. Почему сомнительной? Потому что в жизни все иначе. По крайней мере, у меня. стараясь не скатываться в самокопание, опять возвращалась к витиеватым фразам и пространным описаниям головокружительных чувств. «Неужели так бывает? Почему у меня было не так?» Снова и снова задавалась я вопросами. Ингерт проснулся ближе к обеду, заражая меня своим неугасимым оптимизмом, перед которым пасовали даже наши проблемы. Миновав отметку о ближайшем поселении, Шай остановился на привал. Мы быстро перекусили мясными пирогами и горячим чаем. Дальше на козла сел Инг. Анак разместился со мной в карете, подальше от любопытных глаз. «Боишься?» – тихонько спросил Шайонес, притягивая меня на свой гладкий хвост, скрученный кольцами. «Немного. Все-таки твой план безрассудный. Ты уверен, что стоит так рисковать?» «Мы могли бы попробовать скрыться на каком-нибудь крошечном безымянном острове?» – тихо предложила я, зарываясь пальцами в неровные пряди. «Нет, ты и сама понимаешь, что это невозможно. Даже если предположить, что нам удалось бы туда добраться, если бы даже Лер отказался от наших поисков, что маловероятно, то что будет с нашими детьми? Они ведь родятся нагами, ты предлагаешь им жить изгоями. «Страхи быть найденными и представленными дикими животными для всего мира?» Сдерживая гневный крик, но тем не менее злобно спросил Шай. «Я не думала об этом», – тихо ответила я, теряясь перед яростью мужчины. «Прости меня, малыш. Я не хотел тебя пугать. Просто от мысли о том, что наших детей постигнет такая участь, я завёлся. Тут же извинился Нак и принялся меня целовать легко и невесомо». Неприятный момент был исчерпан, но не забыт. Больше серьезных вопросов мы не касались, непринужденно болтая на отвлечённые темы. Одна лошадка тянула пусть и облегченную карету медленно. Ближе к ночи мы добрались до крайней портальной станции. Настало время задуманного шайной самоскарада. Я долго красил лицо смеющемуся и кривляющемуся мужчине, но результатом осталось довольно. Шай разместился в сооруженной им же повозке, и Ингерт направил наш экипаж к ближайшей таверне. Еще раз придирчиво осмотрев дело наших рук, я осталась довольна. Мысленно помолившись, открыла дверь кареты и подозвала Инга. Парень быстро приладил вместо ступени самодельной сходни и покатил шанеса ко входу на постоялый двор. Я шла за ними, стараясь сдерживать нервную дрожь. У барной стойки, служившей здесь также стойкой администратора, Стоял полный, сердитый мужчина в чистом переднике. «Простите, господин, мне нужна комната на эту ночь для меня и бабушки». Кивнула я на кресло, замаскированное под инваридное. «А также комната для моего помощника и стоила для лошади». «Вам повезло», – хмуро ответил трактирщик. «Как раз остались две комнаты. Сегодня прибыла целая делегация эльфов. Интересно, что понадобилось остроухим в нашей глуши?» «На исходе зимы. А сами-то вы куда путь держите?» Услышав про эльфов, я едва не раскрыла нас нервным скриком, лишь чудом сдержав себя. «Мы из поместья Ленторов. Моя мама помогала их лекарю, но зимой занемогла и покинула наш мир. А нам с бабушкой там нет места, поэтому мы направляемся к родным в столицу». Нервно протараторила я заготовленную заранее речь. «Ну, раз так, то возьму с вас денег в половину от должного». Не буду обделять сироту и калеку. Если ваш парень поможет мне управить лошадей». «Вручка благодаря струхам у меня и так хорошая, а рук не хватает», – посетовал хозяин. Ингерт охотно кивнул и, получив указание трактирщика, исчез за дверью. «Не то чтобы мы были стеснены в средствах, просто не хотели оставаться в долгу перед человеком, пошедшим нам навстречу в тяжелой ситуации». Берт. Так представился радушный хозяин, лично проводил меня в нашу с бабушкой комнату, посетовав, что не предусмотрел в номерах удобства для таких особых клиентов, хотя сходни на ступенях имелись. Я постаралась заверить, что бабуля у меня большая умница, я сама справлюсь с ее нуждами, после чего попрощалась с Бертом до утра. Вот видишь, все хорошо. Тихо рассмеялся Шай, выбираясь из тесной повозки, как только дверь за трактирщиком закрылась. «Поцелуй любимую бабушку. Внученька?» Дурачился мужчина, умильно выставляя трубочкой ярко на помаженные губы. «Шай, прекрати. Здесь полный трактир эльфов. Я даже знаю, кого они разыскивают», — хмуро сказала я, пытаясь оттолкнуть Нага. «Расслабься. Нас никто не видел. Утром подождем их отбытия и поедем дальше. Если повезет, то к вечеру будем в магистериуме. Хорошо бы». «Только нужно быть аккуратными и не шуметь», – строго сказала я, хлопая по рукам наглого мужчину, пристающего с явно неродственными порывами. «Мы будем тихими, как мышки», – шепотом проговорил Наг, пытаясь расстегнуть мою блузку. «Мы будем тихо спать, каждый на своей кровати. Не забывай, среди эльфов наверняка есть маги. Поэтому никаких пологов тишины и прочего баловства», – менторским тоном сказала я. доставая полотенце из походной сумки. Я первая купаться. Жестокая. Сначала ты должна искупать бабушку. Забавно надулся Шай, но, к счастью, за мной не пошел. Постоялый двор хоть и находился в глубинке, но был оборудован современным трубопроводом и нагревательными амулетами. Поэтому я с удовольствием поплескалась в горячей ванне, смывая усталость пути. «Можно к тебе?» – спросил Шенеса, И заполз, не дожидаясь ответа. «Ты как нетерпеливый ребенок, рассердилась я. «Мы сильно рискуем, и я не хочу попасться из-за твоих неуместных шалостей. Для всего этого еще будет время». «Не злись, Саша. На комнатах установлена магическая защита, в том числе и от звуков. Я просто немного тебя подразнил», – повинился Нак, раскрывая передо мной большое «Полотенце». «Если честно, то даже несмотря на низкий риск быть услышанными, никакого желания повторять вчерашний опыт у меня не было». «Шай, давай отдыхать», – устала, – сказала я, заворачивая руки наго со своей груди. Мужчина демонстративно надулся и отправился купаться. «Как малое дитя, ей-богу», – мысленно возмутилась я. «Было немного неловко от того, что в принципе между нами уже все было. Может, даже стоило уступить его желанию». но мне откровенно не хотелось. Даже то шальное возбуждение, к которому я привыкла в последнее время, и то отступило, оставив меня какой-то опустошенности. Я надела самую закрытую сорочку и молча скользнула под одеяло. Мне казалось, что от неловкого напряжения и после приключений сегодняшнего дня я не усну. Но стоило голове коснуться подушки, как я уплыла в царство снов. Утро следующего дня началось с обиженного сопения шайонесса. Нак встал раньше меня и даже успел собраться, самостоятельно подготовившись к новому маскараду, только непонятно, чем он недоволен. В нетущей тишине я умылась и привела себя в порядок. Ингерт принес завтрак и хорошие новости. Бартиму сообщил, что эльфы отбыли ещё до зари, щедро расплатившись с довольным хозяином. Друг попытался разрядить тяжелую атмосферу, сорящую между нами, но не преуспел и быстро ретировался под предлогом подготовки экипажа. Шай, прекрати дуться. Я не кукла, чтобы реагировать на твои поползновения в любое время. У меня есть свои чувства и желания. Вчера я устала и перенервничала, поэтому для игр у меня было неподходящее настроение. Или ты считаешь? что только твои желания важны и обязательны. С явным нажимом спросила я, заставляя хмурую складку между его бровей разгладиться. «Хорошо, но дома ты от меня не отвертишься». Угрожающе прошипел этот змей, сверкал лукавыми искорками в золотых глазах. Вот таким загадочным и немного насмешливым Шай был невероятно привлекателен. Я даже пожалела, что время... Отведенная нам на сбора, вышла и внизу ждет Инг. Заметив мой интерес, Шенес притянул меня к себе, судорожно сжимая в нервных объятиях. Наверное, мне стоило быть внимательнее к нему, ведь он переживал не меньше меня. Возможно, и больше. Но теперь уже поздно что-то было менять. Я потянулась к ногу с поцелуем, но мужчина подставил густо накрашенную щеку. «Вымажешься в мою помаду?» «Как потом объяснишь это трактирщику?» «Как-то грустно», — сказал Шай, а потом, противореча сам себе, впился в мои губы требовательным страстным поцелуем. «Прости, я тебя испачкал», — сказал Шай, не испытывая при этом никакого раскаяния, судя по довольной физиономии. Ворча на одного великовозрастного ребенка, я старательно оттерла помаду со своей губ, и поправила макияж мужчине, снова корчившему мне забавные рожицы Шай с трудом разместил длинный широкий хвост по воске, а я задрапировала его шерстяным клетчатым пледом, придирчиво осматривая свою бабушку со всех сторон. Берт встретил нас гораздо более радушно, чем накануне вечером, и даже предложил нам с Ингом работу, в случае, если столичные родственники из нашей легенды окажутся не рады нам. Это было неожиданно, но того еще более приятно. Тепло простившись с трактирщиком, мы погрузились в экипаж и тронулись в путь. Нырнув в привычную прохладу портала, набрались до Данвеля. Оттуда нам предстояло не менее пяти часов пути до столицы. В отличие от лесной дороги, здесь карета двигалась плавно, укачивая мерным шелестом колес, помощенным плитом тракта. «Шай, что меня ждет в твоём мире?» Спросила я, понимая, что это знание уже фактически ничего не изменит. «Ты будешь моей женой, моей Саша, уверенно сказал мужчина, перетягивая меня к себе. Он так и остался сидеть в той повозке, больше напоминающей короб на колесах. Ведь за последние два часа мы миновали уже три эльфийских поста. А если не получится исправить мою связь с эльфом? Мне было важно знать ответ на этот вопрос. Получится. Получится. Самоуверенно заявил Шай, нисколько не сомневаясь в своих словах. «Я не эти, остроухие дилетанты. Могу найти выход из любого затруднения. Обращусь к совету магов. Жрецам Ракшасы, да хоть к самому императору, но найду способ решить эту проблему. Тебя только это тревожит?» «Нет», – честно призналась я, заставив его взгляд заледенеть. Поэтому поспешила пояснить. «Шай, я оставляю свой мир, своих друзей и родителей. «Впереди меня ждет только неизвестность и полная зависимость от тебя. Ты боишься от меня зависеть? Я ведь сейчас полностью в твоей власти. Почему ты этого опасаешься?» Начал заводиться Нак. «Вот именно поэтому ты слишком остро реагируешь на любое замечание. Злишься и иногда даже пугаешь своей яростью. Может, нам не спешить объявлять меня твоей парой Насай? Тихо, но уверенно сказала я, ожидая... Новые вспышки гнева или недовольства. Но Нак меня удивил. Прости меня, малыш. Я, правда, не сдержан в последнее время. Моя магия прибывает и давит на меня. А сбросить излишки тебе я еще не могу. Ведь ты наполнена энергией эльфа. Из-за моих перепадов настроения тебе, наверное, кажется, что у меня скверный характер. Только это не совсем так. Я, конечно, не подарок, «Но после того, как мы с тобой соединимся полностью, подобные недоразумения перестанут нас волновать», — мягко сказал Шай, потираясь носом о мою щеку. Не могу сказать, что его слова меня в чем-то убедили или просто успокоили, но приближающаяся столица отвлекала от беседы. Мы расселись по своим местам, поправив плед. Город был буквально уставлен постами, досматривавшими каждую карету. Я взяла зеркало, снова проверяя свою маскировку. Бледные губы, синие тени под глазами, выделенные румяными скулы, превратили меня из молодой, симпатичной девушки в замученную жизнью даму неопределённого возраста. Бабушка тоже была выше всяких похвал. Заглядывавшие эльфы равнодушно и устало осматривали нас и пропускали дальше. Инка остановил нам возле недорогой и невроской ресторации. где мы заказали сытный ужин и чай с пирожными, А парень направился следить за магистериумом. Остаётся надеяться, что после моего дерзкого похищения Нага из Эльфийской цитадели справедливости, там не усилили охрану. К счастью, заказ готовили долго, а ели мы его и того медленнее. Поэтому к моменту появления Инга наскоса посматривали подавальщики, успевавшие за другими столами обслужить уже ни одного клиента. «Всё спокойно», – тихо сказал Ингерт, торопливо набивая рот остывшим местным рагу и отварным рисом. Эльфы ушли, как обычно, сверкнув на прощание магии. «Шай, ты уверен, что Уди получится снова открыть двери? А вдруг они предусмотрели что-то подобное или лишили Лера право посещать магистериум? Я уверен, эльфы ни за что не признают, что позволили девчонке себя обмануть». Энергетика Лера в Лидии никак не изменилась с момента нашего знакомства. И нет, они не могут отказать в доступе Леру. Видел, как они перед ним лебезили. Он высокородный, возможно, даже кто-то из королевской семьи. Шепотом ответил Нак. Быстро справившись с десертом, мы направились к экипажу. Инг ловко затолкал тяжелую тележку с бабушкой в карету. И через 15 минут мы были под воротами магистериума. Ситуация до да боли знакомая. Сырой, промозглый вечер, кованая ограда муниципалитета. Инг, только вместо Софии тот, на кого я в прошлый раз хотела посмотреть. И снова жизнь непоправимо изменится. Остаётся надеяться, что в лучшую сторону. Шайонесс выбрался из повозки, размазывая по породистому лицу опостылевший макияж. И ловко перебрался через ограду, подтягивая меня сильным гибким хвостом. Ингерт Присоединился к нам буквально через пару секунд. Перебежками добрались до магически запертой двери. И я немного помедлила в нерешительности. Признаюсь, было страшновато. Ведь в случае, если Шай оказался излишне самоуверен, я просто умру. Решившись, я протянула руку, и к моему огромному облегчению, дверь дрогнула, отворяясь так же, как в прошлый раз. «Куда теперь?» Тихо спросил Инк, зажигая приготовленный заранее амулет. «За мной», – отрывисто сказал Шайнес, И очень быстро пополз по извилистым коридорам. «Мне приходилось почти бежать за Нагом. Хорошо, что наша гонка заняла не более пяти минут. Они там», – тихо сказал Шай, указывая на запертую дверь с начертанными какими-то эльфийскими символами. «Там наверняка заперта магией. Сможешь снять защиту?» Спросил Инг, переведя взгляд на хмурого Нага. «Смогу, но это займет много времени. Может попробовать так же, как с входом?» Рокко предложила я не то, чтобы меня тянуло на геройство, но страх быть пойманным лиром толкал на решительные действия. «Это опасно!» Возмутился Инг. Мы уже и так один раз рискнули. Я буду страховать. Если допуск Алиера недостаточно, чтобы открыть эту дверь, то я перехвачу предупреждающие и атакующие чары. Заодно потом легче будет снять защиту, поддержал идею Шай. Но чего-то мне было неприятно, что он так легко мной рискует. Мысленно помолившись, Я толкнула ручку. И дверь с глухим щелчком открылась, пропуская нас в богато обставленный кабинет. Шай сразу метнулся к большому шкафу и принялся вынимать из него какие-то свертки и бумаги, торопливо складывая их в свою сумку. «Хорошо. А где арка?» Спросила я об еще одном элементе, необходимом нам для переноса. Она была недалеко от того места... где меня держали. В том же подземелье. Сказал Шай, заканчивая поиски своих вещей. И мы снова бежали, петляя по длинным коридорам и лестницам, пока не добрались до памятной для меня и Шайной двери. Мою клетку вывозили отсюда, а арку переносили туда. Показал на другую дверь, нервно подрагивающей рукой Шай. Снова мы положились на удачу. Открывая замок, и снова она нас не подвела. Только в этой комнате было пусто, арки там не было. «Может, ты ошибся дверью?» – предположил Инг, обращаясь к растерянному Шаю. «Возможно», – неуверенно ответил он. Пока мужчины совещались, как поступить дальше, я из чистого любопытства заглянула за очередную дверь, смело опустив ручку. «Шай, а как выглядят врата?» Тихо спросила я, осматривая какой-то каменный предмет, больше похожий на стол. Вместо ответа мужчина метнулся ко мне, с надеждой рассматривая мою находку. «Да, это они», – не скрывая радости, – сказал он и быстро направился к столу. Время – странная вещь. Пока мы тряслись в карете, оно тянулось медленно и неторопливо. А сейчас неслось скач, вторя галопирующим ударом сердца. Шанес с помощью Инга перетаскивал блоки, расставляя их в одном ему ведомом порядке. Что-то внутри меня не просто кричало, а вопило поторопиться. Но я молчала, стараясь не нагнетать обстановку. Не думаю, что Шай был бы рад задержаться здесь хоть на минуту, а потому и так спешил, как мог. Наконец он закончил свои приготовления. Вокруг расставленных камней Были начертаны какие-то символы и разложены амулеты. «Идите ближе ко мне», – распорядился Шай. А после того, как мы выполнили его команду, начал читать незнакомые слова. Сначала замерцали едва заметные символы на камне, потом письмена Шая, а потом комната стала заполняться странным вибрирующим гулом, колко-жалящим тело. «Не так быстро, Нак!» Раздался холодный сильный голос, который я узнаю где угодно. По спине пробежали мурашки страха, заставляя ноги слабеть. Если бы не твердая рука шая, удержавшая меня за талию, я села бы на пол, потому что передо мной был тот, от кого я бежала. Лир Натаниель. Собственной персоной.